Глава 16. «Совы не то, чем они кажутся. Дэвид Линч Айван Гор Сатариэль Пушки целятся в моих людей. Сата стоит наведя мне на голову. Гаус. Не моя сцена, а доли секунды позже. Она отводит пистолет чуть выше моей головы и жмет на спуск, попадая в переплетение кабелей. Гратыскарьев Турели тоже стреляют, промахиваясь на чуть-чуть, но явно не просто так. Не понимаю, что происходит, но принимаю правила игры, и очередь снарядов из импульсной винтовки проходит в притирку с корпусом нашего электронщика, не задевая ее. Гор рейд. Бейте рядом, но мимо! Никто не принимается оспаривать приказ. Бойцы виртуозно перекатываются, занимая укрытие, и ведут огонь прямо вокруг турелей, не попадая в них а из вентиляционной решетки свешивается жилистое тело и спрыгивает прямо перед гором. Дхиз Говер, 150 уровень, светится над появившимся, ну, наверное, все-таки подростком надпись. Ростом не более 160 см, худой и жилистый, серая кожа, короткие волосы ежиком и совершенно безумные желтые глаза. Он прижимает палец к губам и на секунду замирает. Говер, системная ошибка. «Слышишь ли ты меня, железный гладкокожей?» «ID-97-6105. Системная ошибка». «Да. Как ты вклинился в чат?» «Говер. Системная ошибка». «Я не знаю, о чем ты говоришь, и у меня нет времени с тобой это обсудить. Я тут, чтобы предупредить от Херсона Хана. Ты мочь слышать слова, мысли как он, слушать, молчать, запоминать». «ID-97-6105. Системная ошибка». «Я ни хера не понял, что ты несешь, мелкий». Говер. Системная ошибка. «Слушайте, не говорить. Хан передает ваш хан, воин дорога, не ходи к нему. Он не змеязык и не кровавый. Он сразу же убьет ваших людей. Плененный бог, хорошая добыча, когда он освободится от пут. Быть бог тут. Хан Херсон убьет и их, и вас. Ему не нужна бум-палка для убийства врагов из обоих миров. Победить змеязыкова, победить кровавого и уходить. В награду хан Херсон не быть трогать иных жителей Верхнего мира. «Не послушаешься и воевать, хан, умереть сами и умереть любой из первых, ходящий от звезд. Ху-фа, я передал тебе слова хана. Не произносить ничего вслух и знать, ваш враг тот, кто ходить тропами мертвых, он враг и вам, и хану. Если задумать беседу с ханом, ходить — говоритель клану белых холмов, что живет на севере от столицы соленых людей. Он должен уметь говорить слово-мысль «я уходить». «Когда уйдите, отпустить вашу красивую самку, хотя я бы забрал ее с собой, но хан велел отдать вам все ваше». 976105 Системная ошибка». «Да как? Кто? Ладно, блин. Я передам Мерлину. Сейчас-то как быть? Турели ведь сами по себе стрелять и дальше будут». «Говер. Системная ошибка». Убей железных стрелков, они не важны. Твой вождь сейчас победите, Змеи Языкова, и вы все нужно бежать, чтобы не догнал гнев огненного червя». «Мы еще встретиться, и тогда я сразиться вы, чтобы забрать красивый самка! Прощай, Железнобокий!» После этих слов юрка фигура мгновенно взлетела по практически гладкой стене и скрылась в вентиляционных ходах. А через пару секунд Сата прекратила вести огонь по когтям и рухнула на пол, заливаясь кровью из носа и находясь в состоянии гроги. Похоже, воздействие на мозг не прошло даром. В тот же миг в чат от командира пришла единственная команда. «Отход!» Я проорал голосом. «Прикончить турели отход!» «Повторяю, прикончить отход!» Сам же подхватил тяжелую тушку саты в броне и, поскрипывая экзоскелетом от неожиданной нагрузки, поспешил наверх под прикрытие трех роботов. Двумя часами раньше, изолированное помещение на базе лютерана. Юрий прохаживался нетерпеливо взад и вперед по комнате, ожидая, когда дхисы закончат свои приготовления. Все это шаманство и псионика ему крайне не нравились, но выбора другого не было. Если уж заключаешь союз с дьяволом, ищи способы его обмануть и так, чтобы он о них не прознал. Старший из чертовых псиоников махнул призыв на рукой, и Юрий быстро сел в кресло. Перед ним сел второй Дхис и уставился в глаза. Заговорил он при этом голосом Виктора. «Ну что, все как я и предсказал, да?» Он сам выстроил твою оборону так, что шансов тебе не осталось. А главная задача покрошить взаимоуничтожение твоих рейдеров и бойцов первого. Да ты, мать твою, всегда прав. Хан Херсон. ладно, и чем мне делать? В принципе, я могу попытаться просто грохнуть всю армию этого игрока, там меньше сотни бойцов. Применим слепнеры, пущу на него твоих тхисов, В резерве еще останутся бабуины и мои рейдеры, а дальше заманю первого в подземку, где его просто можно будет зафиксировать и пристрелить. Подозреваю, что ты умрешь еще на середине процесса битвы ваших армий. Непослушание он точно не потерпит, так что у меня есть план. Но потребует много сложного, кстати. Есть и плохая новость. Часть хисов он таки сумел перевербовать себе. Точно можешь доверять Берегу, Доверу его ученику Говеру. От остальных избавься. Да почему просто не попытаться убить странника, Херс? У меня дробовик Рокатанский. Да потому что у тебя не факт, что один даже выстрел будет. Что ж ты такой тупой-то? У нас всех один шанс его убить, и для этого надо загнать его в условия, где невозможно выйти из ловушки. И для этого нам нужен этот ликвидатор. Странник хотел сделать из нас жертв для прокачки. Так мы прокачаем ликвидатора сами, используя его наработки. А нам он зачем? Блин, ты временами напоминаешь мне Гектора. Затем, чтоб кто-то грохнул странника с гарантиями, а мы, если что, были не при делах. Значит так, мой план. Выстави всех лишних тхисов под удары танков, пусть угробят часть людей и заплатят свои способности. Пригодится. Тяжелую технику даже не планирую использовать, они полностью оживили твой трофейный Арма-1. Пуск ракет перехватит его за РК, а новые Слепнеры нам достать негде. Координатор теперь работает на этих. Кстати, как зовут их командира? У тебя ж точно есть там шпион? Да есть-то есть, толк с него. Командир Мерлин, робот Ланселот, робот один из игроков точно. Был еще один игрок, но он ушел от них, сейчас обретается близко к Гектору, в Таренте. О Мерлине известна куча сказок и преувеличений. Обладатель куртки Ракатанский, который унес в наших глазах странник. Звание воин дорог он заслужил, убив чуть ли не соло весь рейд василисков и голыми руками прикончив их лидера. Палач панцирников, когда он и рыцарь Ланселот убили вдвоем, миллион живых панцирников, недавно стал верховным вождем странных ребят-эдванцеров. Что характерно, жили около тюрьмы. Безобразно похожи на Гектора, только маленькие. Ну и уникальная вещь — молот-роком. Игрушка из легенда о совмещении мира, когда кузнец и технолог создали уникальный молот, неразрушимый и с мощными конденсаторами, пьющими жизни живых и за это порождающим молниевые удары. 10 чужих душ, один удар. Он его получил, случайно. Бешеное везение. А еще, несмотря на низкий уровень, способен сражаться на равных с куда более сильными врагами. Все. «Хм, маленькие гекторы, говоришь?» А знаешь, чем у нас отличается Гектор? Неумением сдерживать гнев и ярость, уродливой внешностью, подозрительностью. Все верно. Так, вот тебе мой план. Заводи его внутрь. Вообще не используй рейдеров. Только автоматика, наемники обезьяны. Ну и ловушки. Нацеливай всех на уничтожение этих самых Гекторов и обязательно провоцируйте медленно исчерпать резервы применения молниевых ударов, а потом... 20 минутами раньше... Мерлин и Лютерана. «Дальше ты должен любыми способами покалечить меня и выбить дробовик. Сражаемся, пока ты почти не умираешь, а после этого любым оружием убиваешь меня в голову. Она никак не защищена природной броней. Только давай без экзотики. Это вообще-то больно. Сигнал к добиванию. Я прорываюсь к тебе с вот этим вот. Выглядит пафосно. На деле...» Тупо обычный нож. После этого ты отводишь своих и даешь уйти мне и тхисам. Все начинаем, как только твои догадаются, что можно спасать заложников. Бой для них после спасения сымитирует вон. Говер. Скажи мне, а с чего ты вообще доверяешь мне в этой ситуации? Что помешает мне просто подобрать дробовик и убить тебя окончательно? Здравый смысл, любопытства и информация о гектаре его армии, а также о четвертом элементе сета. Без меня ты его не получишь, а на бой с ним — жидковатая твоя армия и ты сам. Гектор — не тупые жуки. У него сконцентрировано более 10 тысяч бойцов, много тяжелой техники, скупленной везде, включая противоракетные системы, а у тебя два десятка. За это я должен поблагодарить тебя, эдвансеров я потерял благодаря твоим действиям. И ты потащил с собой нестабильных психических типусов и принял решение. Сам дурак, в итоге мы договорились. Твоего он уже подбирается к заложникам. Так как, мне активировать огнеметы, и мы с тобой бьемся по-настоящему? Или действуем по моему плану? Но положим, огнеметы ты не включишь. Ланс уже обезопасил все твои системы. И мину под креслом этим, и огнеметы у заложников, и даже систему самоуничтожения базы. И даже твой эвакуационный транспорт уже в шахте лифта, готовый к старту. Умно, кстати, да. Винтокрыл я не ожидал увидеть. «А точка респа у тебя, небось, в нем. Итого, у тебя козырей ровно один, дробовик, а у меня другой, не менее любопытный». С этими словами я продемонстрировал зацепленный на запястье м 1 с последними крохами заряда, снятый мной с прежнего экзоскелета. «Думаю, его хватит, чтобы отсечь тебе за доли секунды запястья» и, подобрав дробовик, просто убить тебя. Так что предложи еще что-то, способное меня заинтересовать, пока мои люди не спасли заложников, и мне не перестал быть интересен этот разговор в принципе». Лютеран явно стушевался. Все его козыри были только что побиты. А в его логике, своими людьми после того, как спасут заложников, я мог спокойно пожертвовать. «И что тебе надо, Мерлин, палач панцирников? Ты в принципе меня уел, но что ты получишь от моей смерти?» Мой взгляд был достаточно красноречив, так что он перешел все же к торгам. Ладно-ладно, как насчет лаборатории по клонированию и документов по созданию того самого Эдванса? Сделаешь себе своих собственных монстриков не хуже тех. Еще раз обманешь, диалог закончим. Я знаю, что для Эдванса нужны части первых, и отрезать куски от моих людей я не стану. Есть что-то еще. Лаборатория — это интересно, но учитывай, договор будем оформлять как квест, и пока я не заинтересован в его приеме. «Да чего ты хочешь-то, говори!» «Окей. Okay. Во-первых, жизнь того Хиса, что послужил причиной уничтожения Эдвансеров. Во-вторых, лабораторию и всю документацию по ней. В-третьих, что-то уникальное из снаряги. Не сундука за победу над тобой, а именно мне лично. В-четвертых, передай мне под управление сотню рейдеров своих, буду из них солдат делать». «Да ты охренел в атаке. Может, я все-таки рискну и попробую тебя замочить?» «Ну, лабораторию ты сам предложил». Оружие, уникальное для тебя, вряд ли особая ценность. Что, жизнь Тхиса? Это принципиально. Я всегда мщу за своих людей. Сотня рейдеров может быть заменена сотней освобожденных рабов. Мне все равно, из кого делать охрану базы». Похоже, он реально не хотел передавать своих людей. Тхис был приглашен в комнату, и он без промедлений вошел. Посмотрел на меня и на лютерана и заговорил. «Я так понимать, что палач хотеть мести за свои люди». «Измей яс отдавать меня ему! Моя смерть реально причинит тебе счастье!» Я улыбнулся крайне мерзко. «А кто сказал, что я тебя убью? Я потребовал твою жизнь, и я ее забираю. С этого момента ты мой боец. Как твое имя?» Он был шокирован. Он оправился моментально и неожиданно улыбнулся. «Моя звать Берег, а ты хитр, почти как Хан Херсон. Как мне называть тебя хозяин?» «Уж точно не хозяином. Зови Мерлин, как все». «Слушаюсь, хан Мерлин». «Да почему хан?» «Ты? Вожак над племенем ССГ, значит, ты его хан». «Пусть будет хан. Хе. А Херсон, значит, сидит на западе. Любопытно, учту». Они оба, и Тхис, и Лютарана были ошарошены окончательно. «Да как ты узнал-то?» В два голоса завопили на меня эти укуски. «Мы же ни слова не сказали». «Элементарно. Хан — звание вождя у кочевников. Кочевники качуют А для Качеви тут только северо-запад, все остальные территории плотно застроены. На севере военного вождя зовут Ярл. Я уже пообщался с бригадой наемников Соловяного острова. Так что остался Запад, Юрий, остальные части договора выполнятся по факту нашей дуэли. Начнем, пожалуй, а? В ответ он ухватил меня за грудки и выкинул из комнаты, одновременно стреляя в меня из дробовика. Пролетая сквозь дверной проем, я уже нацеплял на себя экзоскафандр. Бой предстоял хоть и подставной, но крайне нешуточный. Пятью минутами после боя. Лифтовая шахта с винтокрылом. Дхисы провели крайне странные манипуляции свежевоскрешим и абсолютно целым Юрием, после чего не только его уровень, но имя сменилось на знаки вопрос. Он злобно взглянул на меня. Не скажу спасибо, но операция выполнена. Маскировка не продлится долго, но я успею уйти отсюда, а ты получишь все, что полагается у вас, игроков за квесты. Ты мне не нравишься, палач, но я все-таки тебе помогу. Странник, как я уже говорил, не из этого мира, его вообще не должно тут быть. Но дробовик ракотанский убьет в твоих руках любое существо в этом мире. Он так спроектирован, чтобы в руках истинного воина дорог вершить справедливость вне зависимости от силы противника. Помни об этом, если вдруг встретишься с ним в бою, но полагаться на него всегда бесполезно. Взгляни на боекомплект. Не говорю «до свидания», говорю «прощай». Надеюсь, никогда тебя не увидеть. «Взаимно!» Напоследок дам тоже хороший совет. Исчезни и больше никогда не пытайся захватывать первых. Убивать сколько угодно, но, если я вновь вынужден буду прийти за тобой, мы не договоримся. Он лишь зыркнул на меня и ничего не ответил. Молча поднялся по апарели в летательный аппарат и, не оборачиваясь, хлопнул по кнопке подъема ее внутрь. Дхисы же внимательно посмотрели на своего товарища, остающегося со мной, и, молча кивнув ему, запрыгнули на подъемник. Тот заскрипел и резво устремился вверх, унося с собой аномалию в виде лютерана и оставляя меня гадать в душе, а прав ли был я, сохранив ему жизнь. Я наконец-то смог глянуть на свой лог и увидел там долгожданное. Дробовик Рокатанский. легендарный, непередающееся. Урон 250-500, дальность стрельбы 50 метров. Дает владельцу плюс один выносливости. Дает бонус в 10 пунктов к навыку применения дробовиков. Уникальная особенность – уровень убитого оппонента падает на 200. Уникальная особенность – в руках воина дорог способен уничтожить любого противника навсегда без возможности воскрешения. Внимание! Боекомплект ограничен 20 выстрелами, пополнение невозможно. Внимание! Уничтожение любого противника, необоснованное спасением жизни воина дорог или же негативной кармой уничтожаемого объекта, приведет к снятию статуса воина дорог. Вы. А плод справедливости. Осталось 20 из 20 выстрелов. Комплект из двух предметов сета дает дополнительно плюс 1 выносливость, иммунитет к удару электричеством, повышает защиту персонажа дополнительно на 50 пунктов. Комплект из трех предметов повышает навык уклонения на 5 пунктов, дополнительно дает плюс 300 ош. Квест ⁇ Новый воин дорог ⁇ обновлен, собрано 3 из 5. Награда 1,5 миллиона очков опыта. Эпический ивент Асад Редштауна завершен игроком Мерлин. Награды будут начислены в течение двух часов в зависимости от степени вклада в завершение эвента. Благодарим за участие. Администрация.